Вы, кажется, страдайте, мистер Джингль, жалобным тоном сказала леди. Позвольте мне в благодарность за ваше великодушное вмешательство осведомиться о причине этих страданий и попытаться их облегчить. — воскликнул мистер Джингль, снова вздрогнув. — Облегчить! Облегчить мои страдания! Когда ваша любовь отдана человеку, который не ценит этого блаженства, который даже сейчас строит свои планы, воспользовался чувствами племянницы того создания, которое... Ой, ну нет, он мой друг! Я не буду разоблачать его пороки! Мисс Уордль, прощайте! Закончив эту речь, самую связанную из когда-либо им произнесенных... Мистер Джингль приложил к глазам остатки носового платка, о котором мы уже упоминали, и повернулся к двери. «Останьтесь, мистер Джингль!» — энергично потребовала незамужняя тетушка. «Вы намекнули на мистера Тапмана? Объяснитесь!» «Никогда!» — воскликнул мистер Джингл профессиональным, то есть театральным тоном. «Никогда!» И как бы в доказательство того, что он не желает подвергаться допросу, мистер Джингл придвинул стул вплотную к стулу незамужней тетушки и уселся. — Мистер Джингль, — сказала тетушка, — я вас умоляю, заклинаю, если есть какая-то страшная тайна, имеющая отношение к мистеру Таппену, откройте ее.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 «Негодяй!» — энергично воскликнула старая дева. Сомнения мистера Джингли рассеялись. Деньги у нее были. «Мало того», — продолжал Джингли, — «он любит другую». «Другую?» — возопила старая дева. «Кого?» «Маленького просто черные глазки. В вашу племянницу Эмили». Наступило молчание. «Если существовало на свете особо...» которая могла вызвать у незамужней тетушки чувство ревности, смертельной и неискоренимой, то такой особой была эта самая племянница. Румянец залил лицо и шею тетушки. Молча с невыразимым презрением она тряхнула головой. Потом, закусив тонкие губы и задрав нос, сказала, «Этого быть не может. Я не поверю». «Наблюдайте за ними», — предложил Джингль.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 и она затряслась от злости и разочарования. — И тогда вы убедитесь, — спросил Джингль. — Да. — И будете стойки? — Да. — И после этого не помиритесь с ним? — Никогда. — Изберете кого-нибудь другого? — Да. — Изберете? Мистер Джингль упал на колени и в этой позе оставался в течение пяти минут. Встал он признанным возлюбленным незамужней тетушке, при условии, что вероломство мистера Тапмана... Будет обнаружено и доказано. На мистере Альфреде Джингле лежало бремя доказательств, и он собрал улики в тот же день за обедом. Незамужняя течка едва могла поверить своим глазам. Мистер Тресси Тапман уселся рядом с Эмили, делал ей глазки, нашёптывал и улыбался, соперничая с мистером Снодгрессом. И словом... Ни взглядом, ни кивком не подарил он ту, которая накануне вечером была владычицей его сердца. — Черт бы побрал этого парня, — думал старый мистер Ордль, который узнал обо всем от матери. — Черт бы побрал этого парня. Ну, конечно, он спал. Все это одна фантазия. — Предатель, — думала незамужняя тетушка, — Милый мистер Джингль меня не обманывал. Ух, как я ненавижу этого злодея. Не же следующий разговор объяснит нашим читателям эту, казалось бы, непостижимую перемену в поведении мистера Тапмана. Время вечер, место действия сад. По боковой дорожке прогуливались двое: один невысокий толстый, другой рослый и тощий. Это были мистер Тапман и мистер Джингль. Разговор начал толстый. «Как я держал себя?» — осведомил сон «Бристательно! Замечательно! Мне самому лучше не сыграть. Завтра вы должны повторить ту же роль. Каждый вечер! Каждый вечер! Впредь до нового распоряжения!» «Рэйчел все еще на этом настаивает?» «Конечно, мне это неприятно, ничего не поделаешь. Нужно рассеять подозрения, да, боится брата, говорит другого выхода. Нет, нет, нет, нет, еще несколько дней старики успокоятся, подарит вам она блаженство». «Она ничего не просила мне передать». «Любовь, горячую любовь, нежнейший привет и самую неизменную привязанность. Может быть, я от вас могу что-нибудь тоже передать».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 Передам, передам. Еще что-нибудь. Mm, больше ничего. Добавьте только что я страстно жду того мгновения, когда назову ее своей, и когда исчезнет необходимость притворяться. Ну, mm. mm, конечно, конечно, конечно, mm. еще что?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 Словно о чем-то вспомнил и добавил. «Кстати! А не можете ли одолжить мне 10 фунтов, а? В случай верну через три дня». «Думаю, что могу», — с готовностью ответил мистер Тапман. «На три дня, говорите?» Ну, только «На три дня, да. Тогда все уладь. Никаких затруднений. Никаких. Никаких». Мистер Тапман отсчитал приятелю деньги, а тот опустил их монеты за монетой в карман, после чего оба направились к дому. «Будьте осторожны», — сказал мистер Джингль. «Ни единого взгляда». «Ни единого знака», — сказал мистер Тапман. «Ни слова». «Ни звука». «Все внимание, ваше племянница. С скорее, грубоватый. Постарайтесь, это единственный способ обмануть стариков». «Постараюсь», — вслух сказал мистер Тапман. Нет он же, постараюсь», — мысленно сказал мистер Джингль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 Доволен был мистер Пиквик, ибо он редко бывал чем-нибудь недоволен. Недоволен был мистер Снотгресс, ибо он начал ревновать к мистеру Тапману. Довольна была старая леди, ибо она выигрывала в вист. Довольны были мистер Джингль и мисс Уордль. В силу оснований, достаточно важных в столь чреватой событиями истории, чтобы о них рассказать в особой главе.